Они по одному покинули палатку, оставив меня один на один с моей болью. Хорошо, хоть у меня стало получаться блокировать кровотечение. Но пробыл я в одиночестве недолго. Буквально через пять минут Эйрин принесла остатки моего доспеха и ворох артефактов. Куртка и сапоги отлично сохранились, не зря же я их снял перед боем. А вот шнурованные штаны светили прорехами и мерзко воняли паленым. Поножи, набедренники и бригантины выдержали испытания не в пример лучше, но полумагические кожаные крепежи были тоже повреждены. Что со всем этим делать я представлял только в общих чертах. Надеюсь, Эйрин мне поможет. Эх, захватить бы с нами слуг. Первым делом я надел на себя все серьги связался с храмом, а Шрилла не отвечала. Может, спит. Пришлось соединиться с одним из ее заместителей. После довольно продолжительного дозвона, тот все-таки установил со мной связь и сразу буквально завалил вопросами. Владыка каш раз! Как вы себя чувствуете? С вами все в порядке? Наверное, кто-то из отряда стучит своему начальству о моих действиях. Неприятно, но куда без этого? Получил ранение протасилой. Довольно неприятное. А где шрила Ответ последовал быстро, чересчур быстро. Спит. Ну, спит так спит. Подкрепление выступило? И кто им командует? Кресиель тут же сообщил. Линейные татриты выступили больше восьми часов назад. Командует ими Адхирт. Мысли начинают метаться и рикошетировать в черепной коробке. Какого демона происходит? Хоть сам виноват, необходимо было указать, какие конкретно татраты мне понадобятся. Адхирт был одним из командиров линейных отрядов храмовой стражи. Линейные татраты – это отряды тяжелой пехоты либо всадников, делающих упор в тренировках на лобовое столкновение с противником и взаимодействие между собой на поле боя. Они усиливаются солдатами со специальным оружием Тек-Хри, почти двухметровыми серпообразными мечами, а Криста, предыдущий верховный Арир шестого храма, попыталась создать потоковое обучение этому оружию. Получилось не очень. Да, Техри весит всего 3 килограмма, но вот инерция и рычаг у этого оружия таковы, что не всякий атрита смог нормально им владеть. С возвышением ситуация изменилась в лучшую сторону, атар, хоть и не намного, но сильнее в серокожих, вообще возвышение решило многие, если не все. Проблемы храма, ведь отныне каждый его арир имел мощный магический дар, мог напрямую говорить с богами, а также имел родовую особенность и ситр, возможность выступить проводником предвечной тьмы и призывать ту на поле боя. Вообще сейчас в шестом храме наблюдалась уникальная ситуация, полное отсутствие прослойки отретасов, совсем как в древние времена, только намного масштабнее. Все-таки десять с половиной тысяч обращенных Ариров Шестого храма и почти восемь сотен дома и Ситер это не пара десятков отаров 30 тысяч лет назад. Поэтому многие говорили о втором рассвете не только цивилизации темных эльдаров, но и мощи Элос, если бы не висящая над нами, как дамоклов меч, грядущая война. Линейные части. Это немного не то, что здесь нужно. Хромовником, облаченным в полный чешуйчатый доспех, и с двуручными серпами в руках прочесывать лес? Это будет забавно. Вдобавок у них же не хисны, а ездовые, защищенные доспехами ящеры, вегетарианцы, ристы, вместо арбалетов, составные луки. Нет, ну вот какого демона они будут тут ловить? Хотя не все сильные маги и при поддержке и ее отряда все-таки должны быть не бесполезны, на худой конец превратят и шерский лес в ишерскую пустошь, снова сосредотачиваясь на образе кресиеля. Разбудя шриву, пусть сразу свяжется со мной. Надев на себя немного подгоревшие штаны, я затянул на них взамен подгоревшие новую шнуровку и вдел в уши лишь те серьги и регалии, которые относились к эситр и храму. Вот так, полуголый и босой, я выбрался из палатки. Дело в том, что сменная одежда у меня не так много. А воздействие слизней будет довольно разрушительно для меня. Прикрытый черным магическим куполом, практически не пропускающим свет местного светила, лагерь существенно изменился. Горы трупов имперцев больше не было, я и не особо хотел знать, что с ними произошло. Выгоревшие белесые человеческие палатки снимали, а вместо них устанавливали темно-синие палатки и Ситер, искусно расшитые, светящейся символикой моего дома, и темно-зеленые палатки серх. А рядом со мной четверо замаскированных храмовников ставили три больших абсолютно черных шатра расшитых золотой спиралью шестого храма. Очевидно, в последних разместят гражданских светлых эльдаров. Ритуальная яма призыва Хетроса была пуста. Все тела из нее уже достали, и несколько светлых в данный момент заматывали их в длинные полосы ткани, на которые пускали имперские палатки. Одна из светлых эльдарок стояла на коленях перед каким-то телом и, закрыв ладонями лицо, тихо плакала. Наверное, это ее родственник. На другом конце лагеря находилось около четырех десятков коленопреклоненных пленников, расположенных в пять неравных рядов. Два высших вампира в это мгновение как раз Захватив подмышки по пленнику, направлялись ко мне. Один из храмовников совершенно без усилий тянул пятого за ногу, следом за ними. Следом за мной вышла Эйрин. Подождав, пока вампиры приблизятся, я командую. «Поставьте их на колени и отойдите. Прикройтесь сами». И защитите окружающие от вторичного воздействия огня. Вампиры аккуратно ставят их в плотный ряд. Эльдар подтягивает своего человека следом. У пленников стянутые за спиной руки и ноги. Но не только путы не дают им сопротивляться. Их взгляд затуманен. Явно храмовники применили какой-то сильнодействующий наркотик. Нас окружает кольцо защиты. Пятеро молодых мужчин смотрят на меня радостным взглядом слабоумных. Похоже, они даже не осознают, что их смерть будет скорой, но отнюдь непростой. Сила Феникса отзывается так же легко, как и мое тело. Пламя окутывает меня и поднимает над землей на пару метров. Ах, моя сила! За спиной разворачиваются огненные крылья. Хочется взмыть в небеса и явить миру свое могущество. Заявить свои права, а потом разрушить, сжечь И развеять в прах Все вокруг. Ярко-желтый свет моего пламени Заливает все. Я вижу, как испуганно И изумленно оборачивается Похоронная команда светлых, Как вайрс вскидывает голову И, глядя на меня, с ужасом Что-то шепчет какой-то жрица из своих. Как все храмовники опускают на лица маски и опускаются на колено. После окончательного слияния Феникс передал мне очень многое: свои знания, силы и умения, но лишь в одной стихии поглощения, способность Элементаля огня восстанавливаться за счет других разумных применяется очень редко. В силу того, что ранить, а тем более убить Феникса, крайне сложно. Но если элементаля все-таки убили, то после смерти он возродится снова в своем родном плане Феркхе, жутко вместе с точки зрения человека. И рая для фениксов. В памяти всплыли картины бушующих гигантских языков Оранжево-желтого огня. Потоки разогретой до бела лавы и тучи Ярких искр в черных небесах. Я поднимаю покалеченную левую руку На кончиках раскаленных оголенных ногтей Собираются ярко-белые капли крови. Мгновение, и они срываются в сторону пленников. Попав в их тела, капли начинают поглощать не только жизненные соки, но и эманации порядка хаоса из их душ. Сразу после этого я втягиваю крылья и, мягко опускаясь, На зашипевшую от этого касания чуть сыроватую землю. Содрогаясь от жуткого припадка, пленники повалились ничком. Спустя несколько секунд из-под них вытекает слизни и, оставляя за собой дорожки оплавленной почвы, втягиваются мне в ноги. На руке начинает нарастать кожа и плоть. Моя левая рука так и не успела прийти в себя после поражения льдом вышакши, как снова я вляпался ей в протасилу. Но уж лучше рука, чем лицо или грудь. Втянув силу феникса обратно в дар, я облегченно выдохнул боль, терзавшая меня все время. После пробуждения почти полностью отступила, и лишь ее фантомные отголоски все еще гуляли по моему телу. Бросив взгляд на трупы, произношу, прекрасно зная, что мои слова ловятся до последнего звука. «Уберите их!» Мои штаны тлели. Вампиры схватили тела за ноги и поволокли куда-то в сторону. Скользнув взглядом по поднимающимся с колен храмовникам, я повернул голову к княгине и обнаружил ее, восторженно смотрящую на меня с колен. Вздохнув, я спросил ее, «Эйрин, а где тело Шаяшхи?» Поднявшись, она произнесла, — Следуйте за мною, владыка. Повернувшись, она обошла мою палатку и скрылась за ней. Последовав за ней, я чуть не уткнулся в ее спину. Отойдя в сторону, она продемонстрировала два замотанных в черный шелк тела. Они лежали аккуратно рядом на небольшой расчищенной ровной площадке всего в десяти метрах от моей палатки. Черный шелк, когда оттар погибает, его тело, если оно, конечно, есть, заматывают в черный шелк и везут для предания предвечной тьме в святилище, которое есть у каждого великого дома или в храм Элос, если отар не принадлежал к семьям великих пятерок. Соответственно, поговорка «выйдет в черном шелке» несет примерно ту же смысловую нагрузку, как и «вынесут вперед ногами» или «наденут белые тапочки на земле». Тела были... Завернутый в шелк таким образом, чтобы между туловищем и головой было несколько слоев ткани, чтобы исключить самоподнятие, к которому склонны ситры садх. Указав на правый сверток, Эрин произнесла «Это тело шаяшки». Я подошел к нему и опустился на колено. Руками я начал понемногу разматывать ткань на его теле. Когда она стала показываться из-под слоев шелка, я стал сильно сомневаться в успехе поднятия. Ведь одним из условий создания высшей нежити была максимальная целостность тела или тел хотя у меня были определенные соображения по этому поводу, к примеру, перекачка маной смерти самого ритуала. Правда, в случае неудачи тело не только могло подняться в виде безмозглого зомби или скелета. Вполне мог произойти взрыв, выброс смерти. Лицо почти не пострадало, лишь пара узких разрезов, нанесенных, наверное, осколками, пересекали правую щеку. Может, из-за этого мне показалось, что на его лице словно бы застыла гримаса презрительной ухмылки. Черты утончились, оно застрелся. Волосы всегда ровные и ухоженные, сейчас напоминали склокоченную паклю. Шеяшки! Как же так? Но хватит рефлексировать. Понадеемся на лучшее, а подготовимся к худшему. Я подхватил в свои энергощупы оба тела и направился за пределы лагеря. Следом за мной потянулись немногие хромовники и эйрин. Я уже приблизился к туманной стенке Купола, когда в лагере появились отритасы во главе с Орихитос. Их отряд вернулся что-то не быстро Заколола серьга связи Аширилова. Ее мысли четкие. «Приветствую вас, Ашарас. Я рада, да, что с вами все хорошо, как рука». «Ну, конечно же, она в курсе». «Я провел поглощение» и затянул свои раны. «Башрила, передай один кубик алого металла для Виркс. Это плата за одного из солдат, Серх. Я использую его для повторного наложения второй кожи, и я собираюсь поднять шеяшки». Молчание длилось довольно долго. «Думаете, удастся?» Мне сообщили, что его разорвало на куски. Надеюсь, мои мысли не передают моей печали. Отправить его во тьму я я смогу и здесь. Ее мысль льется словно в песок. Пусть Ахеш услышит вас и внемлет вашему желанию. Алый металл я передам сейчас же. Я удивленно спрашиваю, «Неужели ты понимаешь, зачем я это делаю?» Ответ обескуражил, «Мне не нужно понимание У меня есть вера в вас и Эллас». На этом наш разговор завершился. Я приблизил тело И еще раз посмотрел на застывшее лицо Шияшхи. Сколько еще будет погибших? Наш враг могущественный, жесток, силен и беспринципен. И значит, мне нужно стать еще жестче и беспринципнее, чем он. Переступить через себя. Заморозить свою душу, вытравив оттуда все лишние чувства, кроме ненависти, ярости и гнева. Но сохранить разум чистым, словно стекло. Удастся ли мне? Сумею ли я выполнить задание Элос и убить немного много ни мало влады? Приближающиеся шаги вырвали меня из раздумий. Мне пришлось приложить усилия, чтобы оторвать взгляд от застывшего лица. Эмиэль и Орехитос, какого черта они приперлись ко мне? Я сейчас не в настроении. Дочь-владычица синего леса начала говорить первой. «Приветствую вас, Ашерас». Я рада, что вы поправились. Благодарю. Цена излечения была высока. Она задумчиво кивнула, глядя на зависшие в воздухе тела. Я плеснул в те тер, которые держали их тьму, и они тут же проявились, став видимыми. Позерство, конечно, но пыль в глаза я пустил. Ирмиэль чуть отшатнулась назад. Сквозь ее маску просветилось удивление. Интересно, а какой у нее потенциал? Короткий взгляд через магическое зрение подтвердил, что если у нее все еще и нет двадцать тысяч, то осталось недолго. — Ваша хитрость удалась. Имперцы и не догадываются о том, что их архимагистр погиб, а вся его группа уничтожена. — Это прекрасные новости. Голос предательски дрогнул, когда я произнес это простое предложение. — Удалось кого-то спасти? — Да, четырнадцать гражданских на ямы там не было. Ха! Новость действительно интересная. Получается, что здесь было нечто вроде пункта связи. Вполне возможно, что Хетрос раздавал здесь задание словно из окошка. Мы разгромили только один из лагерей, самый близкий. А когда прибудет армия? Я, пожалуй... Плечами и посмотрел на замерших храмовников. Но ответила Эйрин: Они уже на полпути, пять максимум шесть часов. Добавляю, только на многое не рассчитывай. Там линейные части, а командиром у них отхирт. Поэтому, когда они закончат здесь, тот от шерского леса. Останется немного, Хоть бы кого случайно не убили. По крайней мере, своей болтовнёй Они вывели меня из хандры, Начиная выдавливать во влажной земле Пятиконечную звезду удержания силы. ирмель произносит, «Лучше бы ты их отпустил». «Мы не можем себе». Этого позволить. Я не смогу себе этого простить. И все равно высшая некромантия. Отпусти их. Мое терпение лопнуло. Я обернулся и резко сказал. Отпустить? светлое, не лезь ко мне в душу. Тебе сильно не понравится то, что ты увидишь вместо нее. Она отпрянула назад, осознав, что пересекла некую черту, которую не стоит переступать. Вернувшись к прерванному делу, я последними штрихами завершил магическую фигуру и, отложив другой труп, сорвал с шеяшки шелк. Глядя на обнаженное Тела, я осознал, что оно явно собрано в попыхах. Некоторых частей не хватало, и на их месте зияли будто вырванные клыками или когтями дыры. Внутри чуть сколыхнулась боль. Одно дело убивать врагов пачками, и совсем другое смотреть на тела, если не друзей, то соратников. Уложив тело вовнутрь звезды, я стал создавать систему ад-смерти, позволяющую поднять высшего вампира. Всем приготовиться и держать защиту. На всякий случай говорю окружившим ритуал Эльдаром. Ирмель, пятось, медленно отдаляется. Пора. Активируя основную систему заклинания ритуала. Ад втыкается в труп и выпускает смерть. В этот момент мне и нужно вмешаться, если я хочу чего-то добиться. Ведь именно в этот момент не только переориентируются источники, но и выстраивается энергетический каркас тела, что довольно затруднительно, поскольку труп серьезно пострадал, да и вдобавок был разорван. Делаю шаг вовнутрь звезды и резко выталкиваю в уже начавшее сжиматься серое облачко всю свою ману смерти. Раздается громкий свист, когда заклинание захватывает и соединяет воедино эти две тучки. «Неужели не получилось?» Капля получается не закругленной, а вытянутой, словно сосулька. Манипуляции с ритуалом упоминались в записях Ришта, моей прабабки. Так что действовал я не наобум. Надеюсь, она не ошиблась. Капля падает в солнечное сплетение и пробивает кожу, словно кинжал. На этом этапе обычно все завершалось, мана смерти растворялась и оживляла тело. Сейчас же вытянутая капля застыла, воткнутая в тело, будто сосулька в снегу. Что-то пошло не так. Хотя сиситр всегда что-то не так. У нас чересчур много отелос... А следы божественной сущности – это не какая-то там кровь. Неужели мы действительно не можем подняться? Но неожиданно сосулька начинает светиться неприятным серым светом. От нее по всему телу бегут узкие, как будто корни. Я чувствую, как вокруг сгущается защита, и все-таки смерть растворяется в теле. Сосулька сжимается и тает, ростки исчезает. Ну уже! Получилось? Нет? Давай! Напряжение росло по экспоненте. И в тот момент, когда я понял, что не дышу уже больше минуты, глаза шаяшки открылись, я уже было растянул губы в улыбке, как тело плавно и без усилий село. Шаяшхи поднял правую руку и стал смотреть на нее, сгибая и разгибая кулак. Что-то явно не так. Раны и швы не исчезают, вдобавок его глаза совсем обычные, не такие, как у вампиров. Бросив быстрый взгляд на Эйрин, я встал перед ним на колено и тихо позвал. Шияшхи! Шияшхи! Он поднимает на меня странный неживой взгляд и начинает говорить, неестественно шипя. Штхо случилось мертв! Я чуть-чуть киваю и отвечаю. Да, я попытался поднять тебя высшим вампиром, но похоже, что-то пошло не так, как ты себя ощущаешь. Его голос приобрел твердость. Я не знаю, так холодно внутри. Смотрю на него магическим зрением. Дар... Явно серого цвета, без каких-либо вкраплений. Ха. Рядом раздается голос Эйрин. Он не вампир, это точно. Я думаю, лич. Жаль, все-таки поднятие вампира-атаров невозможно. Интересно, почему? Шаяшки легко встал на ноги. Я поднялся вместе с ними, посмотрел ему в глаза. Сейчас все решится. Теперь, когда ты скинул оковы всех ритуалов и подчинений, став вне системы, будешь ли ты служить Эллос и мне дальше? Он чуть прикрывает глаза и произносит. «Да, я родился и вырос в храме». Я дрался за него до изнеможения, проливал кровь и отдал свою жизнь. Естественно, я продолжу свое существование и служение к вящей славе Элос. Он склонил голову и добавил. Приказывайте, владыка. Я рад. Дайте ему одежду и верите его вещи. Надеюсь, он не ударит меня в спину. Сомнения. Уместны ли они сейчас, когда дело уже сделано? Делай, что должно, и будь, что будет. Пока Шияшхи одевался, я смотрю на тело второго погибшего. Создавать еще одного лича? А стоит ли? Я попытался вспомнить записи Риште. Судя по всему, она так и не приступила, да и не могла, если так подумать, копытом на телах хатаров. Пожалуй, лишь наши тела выдержат создание совмещения двух источников. Если даже удалось поднять лича спустя десять часов после смерти, фактически выдрав душу, из нижней вселенной обратно и в разорванное тело. Появившаяся жрица из серх принесла большой кусок сырого мяса и, чуть склонив голову, протянула шаяшки. Он повернул голову и уставился пустым взглядом на него, не беря в руки. Замявшись, жрица произнесла «Возьмите!» Зачем? Его голос ничего не выражал. «Но вы что, не знаете?» Она даже недоуменно заморгала. «Смотря что, мои знания отвечают всем критериям боевого мага, опирающегося в бою в основном на тьму». К смерти я обладаю знаниями лишь боевых, защитных заклинаний и ритуалов, также создания существ на среднем уровне. Про я знаю лишь то, как с ними бороться, слабые места, стратегия и тактика долговременного противостояния. Ам... Очевидно, в ее мозгу не укладывалась информация о том, что можно стать личным, проводником силы и воли Ахеш, не обладая огромным массивом знаний некроманта, основное призвание которого – это конструирование и создание разнообразных существ и тварей. После напряженной работы мысли она решила объяснить. Вытягивая соки из живой плоти, лечи не только таким образом восстанавливает свои тела, но и способны запасать в своем теле до половины своего резерва. Поэтому убивать готового к бою лича очень опасно. Неиспользованная мана смерти после уничтожения носителя обретает свободу и, вырвавшись, уничтожает все вокруг. Попробуйте, это умение должно быть настолько же естественно для вас, как дыхание для живых. Словно поколебавшись, Шаяшхи протянул левую руку и схватил жалобно чавкнувший кусок своей пятерней. Лич поднес его к лицу и презрительно окинул его взором неживых глаз. Мясо начало быстро темнеть и усыхать до тех пор, пока от него не осталось лишь пара капель гноя и слизи, упавших на землю. По руке побежала волна восстановления, но, дойдя лишь до плечевого сустава, иссякла. Шаяшхи удивленно смотрел на свою почти обычную левую руку и, изуродованную, покрытую ожогами, порезами правую. Я произнес: пожалуй, не стоит переводить провиант. Лич тяжело на меня посмотрел, но натолкнулся на мой. Почти веселый взгляд. Выбери себе одного из наших пленников, Только побесполезней, прошу тебя. А если будет мало, То, когда прибудут подкрепления, Отправишься с Адхиртом Уничтожать оставшиеся лагеря. Ай, боюсь, Такими темпами от пленников Ничего не останется. И ведь специально не брал с собой ариров и много вампиров. Уж кто-кто, они любят пленных резать. Один из старших жрецов принес одежду и аккуратно сложил за внешней границей звезды. Шаяшхи вышел, но не стал одеваться, а, взяв ее восстановленной рукой, мягко пошагал к пленным. Я же, вздохнув, поднял в тер тело второго погибшего и стянул с него шелк. Похоже, это тело пострадало сильнее. Вдобавок с ним не так церемонились. Живота и большей части грудины не было, и туловище лишь благодаря магии держалось в куче. Уже собираясь начать, я заглянул в дарт, и понял, что разогнался, маны смерти там не было. Что-то, конечно, восстановилось, но это были лишь жалкие пара эргов, капля по сравнению с тем, что мне было нужно. Бросив взгляд по сторонам, я обратился к Эрин, напряженно смотрящую на лежащее тело. Ты запомнила то, что я делал? — Не полностью, — произнесла она неуверенно. — Ты алая княгиня. Твои магические показатели должны быть на уровне хорошего архилича. То, на что я выплеснул две тысячи эргов смерти, для тебя не должно быть сложнее плевка. Так что приступай, а я буду объяснять. Я оглянулся. Орехитос рядом с нами не было. Ее фигурка мелькнула возле рядов пленников. Похоже, она все-таки кого-то притащила с собой, и они были намного менее ценны, чем оставшиеся в живых. Ха! У Шияшки будет большой выбор. Ермель разговаривала с какой-то эльдаркой из своих, время от времени бросая на нас короткие настороженные взгляды. Вокруг нас держали широкое кольцо оцепления десяток храмовников и вампиры. На всякий случай я подал условный знак своим телохранителям и расплескал вокруг нас тьму. Тут же сформировал из ее... Большей части шар защиты. Так и светлым подсмотреть будет сложнее, Да и серх не будет совать свои уши куда не следует. Одно дело отшлифованное применение заклинаний в бою, Когда заклинание создается одновременно полностью, И совсем другое, когда твой учитель Разжевывает все тонкости и аспекты, и всей системы заклинания ритуала. Дабы было понятно, можно увидеть, как сражаются два мастера-мечника, но обучиться их приемам, только глядя на их практически неразличимые удары и движения, а тем более достигнуть их уровня, невозможно. Нужен грамотный и довольно жестокий наставник. И очень часто в качестве учителя выступают сами испытания, выпадающие на судьбу ученика. Именно войны, сражения, схватки – лучшие педагоги для нас, избранных судьбой воинов, без страха и сомнений. Когда она начала медленно воспроизводить заклинание, то мне, естественно, пришлось ей показывать расположение каждого ад, поправлять ее легкие неточности и неразличимые ошибки, могущие повлиять на финальный исход. Фактически лишь перекачку заклинания Маной Эрин совершила без ошибок. Глядя на то, как серая капля кристалла упала на тело, Я думал о том, что в данный момент происходит формирование моего личного корпуса поддержки нежитей. Я знаю, что связка «Лич-вампир» отлично зарекомендовала себя не только в КХРТ, но и во внешних боях. Интересно, насколько будет эффективнее пара из Архилича и высшего вампира? Изодранное тело зашевелилось. Как его имя? Повернулся я к ближайшему храмовнику, который практически бесстрастно, Лишь чуть сощурив взгляд, смотрел на принявшее сидячее положение пошматованное тело. «Руешь, владыка раз прошептал он. В ответ на этот звук новосозданный лич поднял обезображенное смертью лицо, чувствуя, как под маской губы искажается в жестокой ухмылке. Руешь, поднимайся, еще не время танцевать на ланах Эллас. Ты еще послужишь мне и Верховной богине матери. Лич склонил голову. И прошелестел, прошептал, «Да, мой бог!» Уже отвернувшись и дернувшись, сделать шаг, я остановился и скосил на него взгляд. Лич стоял неподвижно, словно статуя. «Может, послышалось?» Сомневаюсь. «Какого хрена?» Да если они начнут мне поклоняться, меня Элла с дерьмом сожрет прямо в храме. Следуй за мной. Короткий импульс силы, и земля перепахивается, скрывая рисунок. Конечно, для астральщика это все равно, что прикрытие фиговым листком. Но вот всем остальным понять, что и как здесь делалось, будет, если не невозможно, то очень-очень сложно. Не спеша, дабы только что поднявшийся лич поспевал за мной, иду к далекой фигуре шаяшхи. Пока я приближаюсь, два старших жреца подволакивают под связанные руки к нему полуобнаженного пленника. Поставив его на колени, отритасы шустро отскакивают в стороны. Лич делает шаг вперед и укладывает ладонь ничего не соображающему человеку на голову. Почти сразу тело жертвы начинает сотрясать конвульсии, тело высыхает на глазах, а параллельно от руки шеяшхи расходятся волны восстанавливающейся плоти. Когда жертва высыхает до состояния мумии, Лич отпускает голову, и та с хрустом буквально отламывается от тела и разбивается на хрупкие части. Мумия заваливается на бок и разламывается. Подойдя ближе, я вижу, что одной жертвы личу вполне хватило для полного восстановления тела. Я уже хотел позвать его и открыл рот, но в этом мгновении... Он закрыл глаза и, будто вздохнув, легко взмыл в воздух почти на метр. Зависнув там на пару секунд, он также мягко опустился на землю. И что это было? Раскрыв глаза, он наклонился и стал одеваться. Подождав, пока он наденет штаны и затянет шнуровку, я обратился к нему. «Шияшхи!» Он медленно повернулся ко мне. — Нам удалось поднять также и Руеша. Подбери ему жертву и присмотри за ним. После того, как приведете себя в порядок, переходите в прямое подчинение Эйрин. В ответ он молча кивнул, прикрыв глаза, и сделал мне за спину знак «следуй за мной». Смерть обожает тишину и не любит лишних разговоров. Поднявшийся легкий ветер со стороны отошедших личий принес сильный приторно-сладкий запах разложения. Все, как и было написано. Отвернувшись, я увидел, что все светлые сбились в толпу за спиной Ирмеэль. Бледный, как сама Ахиш, и в ужасе смотрели оттуда на меня и личей за моей спиной. Чистоплюи! Именно поэтому мы выбили их на острова, где они сидят и поныне. Правила, мораль, милосердие. Ха! На войне все эти понятия заменяет одно единственное – целесообразность. Бросив взгляд на преданно взирающих на меня вампиров, я обращаюсь к Ирину. Я обратно в палатку. Вызови, Вайерс, и принеси мне еды. Неожиданно левую руку прострелил очень сильный импульс боли. Слава тьме, что у меня на лице все еще одета алая маска, иначе Все вокруг увидели бы мое искаженное страданием лицо, но боль схлынула так же, как и возникла, подняв угольно черную руку, я внимательно осмотрел ее магическим взглядом. Вроде бы все нормально. Ну, но, а чего я хотел? Это же кровь, смесь жизни и смерти, а не лед. Добавок новое воздействие наложилась на старую рану, что не есть хорошо. Ох, боюсь, эта рана будет заживать намного дольше пару лет. Что самое отвратное, бессмысленно отсекать руку и выращивать новую. Все станет только хуже. Для пробы, поражав пальцы в кулак, я направился к палатке, пока я шел Эйрин успела обернуться и догнала меня. Приветственно кивнув паре высших жриц из личного отряда Иситас, сторожащих палатку, я откинул полок и вошел вовнутрь. Княгиня последовала за мной. Пройдя к своему ложу, я с расслабленным стоном растянулся на нем. Когда я снял маску, Мне пришлось наложить на себя заклинание исцеления, потому что, невзирая на то, что поглощение восстановило мне руку, чувствовал я себя не очень хорошо. Эйрин села рядом со мной на стульчик и притянула мне комплект темно-эльдарского сухпая с стальной вытянутой флягой. Проверив это все на яды, я стал медленно поглощать провизию. Нет-нет, не то чтобы я был конченным параноиком, проверяющим пищу, поданную преданнейшим из своих соратников, но моя учительница Эль Трун в прямом смысле вбила в меня необходимое понятие личной безопасности. Когда я думал о тех уроках, Мне слышался ее недовольно шипящий голос, выговаривающий мне очевидные с ее точки зрения истины, занимаясь сексом, всегда держи, наготове мощное защитное заклинание, принимая пищу, всегда проверяя ее на наиболее мощные яды, и на всякий случай держи при себе постоянно или артефакт, или лечебное заклинание на готове. С одной стороны, явная паранойя, а с другой — это уроки жрицы, пережившие черт знает что сколько раз за полторы тысячи лет в своей изобильно насыщенной войнами, схватками и покушениями жизни. Когда я утолил голод, полок палатки отодвинулся, И вовнутрь заглянула охранница, разочарованно окинув нас взглядом. Похоже, она ожидала застать нас совсем за другим занятием. Она произнесла «Вайерс, серх». Дождавшись моего вялого кивка, она отодвинулась и придержала полок, пропуская атар. Вайерс настолько нервничала, что ей эмоции прорывались сквозь ее подобное выражение лица. Коктейль из страха и неуверенности, щедро припорошенный любопытством и где-то в глубине злость. Ха, вы меня вызывали?» Плавным движением кисти указываю на один из стоящих стульчиков, подождав, пока она сядет, произношу А Шрила сообщила, что немедленно передаст оговоренную плату. Теперь же я ожидаю обещанного солдата. Она нахмурилась, ухмыльнувшись. Продолжаю. «Ничего, — Ничего-ничего, Вайрс. Солдатам больше, солдатам меньше. Вдобавок мы же его не в жертву приносим. К тому же я могу в любой момент поднять его в высшего вампира или возвысить, вот только последнее, лишь по возвращению в Альверистас. Вайрс опустила взгляд, скрыв выплеснувшуюся ярость. Понимаю. Однако я все-таки надеюсь, что вы воспользуетесь вернувшимися Атритасами и ситтер Вайрс, ты не так глупа, как хочешь показать. Ты прекрасно понимаешь, что одно дело верное, словно хисны от моего дома, согласное по одному моему зову пойти за мной и в адскую вселенную, и совсем другое солдаты нанятого Эльвиарон твоего дома, чья верность всегда будет под большим вопросом. Она вскинулась, очевидно, намереваясь что-то возразить, но, натолкнувшись на мой практически равнодушный взгляд, могла лишь произнести «Когда вы планируете провести ритуал?» Я плавно перевел взгляд на Эйрин и ответил «После завершения всей этой кутерьмы». Таким образом, я хочу создать впечатление, что я, Клинок, их возглавляю и останусь вместе с Орехитос и Атархидртом защищать этот лесок. А моя сестра, Сирмель продолжит свою миссию. Как думаешь, Эйрин, получится пустить пыль в глаза нашим врагам? Лишь время? — Покажет, — ответила та. Переведя взгляд на Вайрс, я увидел, как она сощурилась и спросила. — А Ирмиэль? — Светлые вроде хотят Вератоне, столице этого королевства, поднять вой. А значит, мы сбросим их со своего хвоста. Что будем делать с герцогом? — Решим, — по ходу дела. Вполне возможно, ты тоже отстанешь в Воротоне, и поможешь местному корольку усидеть на троне, устранив Ларса де Таунри. Насчет денег и количества задействованных сил решим тогда же. Поскольку нас будут тормозить телеги с мертвыми светлыми эльдарами, вполне возможно, что Орехитос Сумеет освободиться и догонит нас. Так что, Вайрс, надеюсь, С твоей стороны неожиданностей не будет. Я вот слышал, что на рынке Куб алого металла стоит от трех тысяч золотых монет. По весу почти как ограненные алмазы. Шикнув, словно хисно, она произнесла «Не беспокойтесь!» «Ну что ж, я тебя больше не задерживаю». Вайерс поднялась и вышла, не прощаясь. Доев сухпай, я вытянул правую руку Эйрин и произнес «Мне нужно поспать. Если я не проснусь к прибытию войск, разбудишь меня». Предплечья почти нежно вонзились, тонкие и острые, как иглы, клыки. Дар стал стремительно пустеть, а по телу разлилась приятная истома.